Глава 10. Родовая защита. Что должна делать девушка после не очень приятных приключений? Наверное, отдыхать и спать до обеда. По крайней мере, нормальная девушка точно. я вот похожа, к нормальным уже перестала относиться. На следующее утро после очередного заброса не пойми куда, я встала с первыми лучами солнца. Не знаю почему. Просто не спалось. В голове крутились тысячи мыслей. Снили странные сны про полеты на драконе среди острых скал и льдов. Да и вообще состояние было такое, словно нужно было обязательно что-то успеть сделать. еще бы понять, что именно. Я не стала дожидаться служанку, оделась и расчесалась сама. Заплела волосы в толстую косу. Взглянула на себя в зеркало и замерла, разглядывая новое отражение. За чередой всех этих событий, отсутствие специальных снадобий улучшающих внешность, я все больше стала напоминать себя прежнюю. Нет, цвет глаз и волос не изменился, и я все так же была длинноволосой блондинкой с голубыми глазами, но стала более земной, что ли. А еще я отчетливо поняла, что хочу кое-что изменить, кардинально. И надеюсь, что родители не будут против. Именно с этой мыслью направилась вниз. Все в доме еще спали. Взглянув на время, я поняла, что ты правда встала с первыми лучами солнца. Поэтому, чтобы никого не будить, я решила наведаться к тому, кто никогда не спит, к призраку. Лорд Арчибальд, вы тут? спросила сразу, как только пересекла библиотеку, и тут же почувствовала холодное дуновение, а еще через мгновение передо мной материализовался Пра, собственной прозрачной персоной. И несмотря на то, что эмоций он уже не должен испытывать, мне показалось, что призрак был взволнован, по крайней мере, на первый взгляд. Лена рассказывай, что на этот раз с тобой произошло. Я прикрыла за собой дверь, села в дальнее кресло у камина и поведала о своих злоключениях. Призрак был уже в курсе событий, но я рассказала ему чуть больше официальной версии, а именно про даргана и его намеренное закидывание меня в очередное непонятное место подальше от дома. Про это, ой, как не понравилось. Да я этого наглого ящера порошок сотру, как только увижу, и даже мечом в воздух рабаноу для пощёчибительности отправлять девушку, не весь знает куда, да еще на ночь глядя. Ну да. Если бы закидла днем, то было бы все нормально, да? Да какой он дракон после этого? Он самый настоящий ящер, совсем как Боргиус, будь он не ладен. Да наш Диан больше достоин быть носителем драконьего духа, нежели этот наглец!» Пра еще долго рубил воздух и проклинал практически весь род Даргана, особо уделяя внимание самому Ренарду и некому Гильдрону. По всей видимости, давнему предку, с которым у Пра был конфликт. Тебе обязательно нужен наш родовой артефакт, продолжил он, когда эпитеты в адрес драконов закончились. Я не могу выходить за пределы родового дома так как привязан к нему, но есть небольшое исключение. Предрадовольно соощурился и полетел ближе. Оказывается, в каждом роду был свой дух, который отказывался отправляться за грань. Этот дух всегда находился в родовом доме, как бы охраняя его, и был ограничен передвижениями пределами дома и окрестностей, но послабление все же имелось. В каждой семье имеется специальный артефакт, позволяющий родовому духу ненадолго отлучаться от дома. «В нашем роду это кольцо. И мы сейчас пойдем к нашему главе и потребуем, чтобы он тебе его выдал. Ну, где это видано, чтобы дочь рода Грант пропадала по ночам, неизвестно где. За этим самым кольцом было решено идти чуть позже, когда все проснутся. А пока я попросила Арчибальда рассказать мне что-нибудь про моих предков, вернее предков Леоны, но это я не стала уточнять. К моему удивлению, приזвневредничил, а подлетел к ближайшему креслу, делая вид, что садится в него, и даже улыбнулся. А затем начал рассказ. Мы разговаривали обо всем. Вернее, нет, не так. Пра разговаривал обо всем, а я его с улыбкой слушала. Интересно было узнать историю семьи, в которой я в воле случая оказалась, некоторые интересные моменты из жизни самого пра, его достижения и успехи, воинские почести и награды. Интересные смешные истории его потомков, над которыми он всегда любил потронивать и наблюдать издали. И мне стало казаться, что я слушаю про свою семью, родную. Так тепло и светло на душе стало, словно я знаю их всю жизнь. Когда же все в доме стали просыпаться, первым делом мы с пра отправились к главе рода, а именно к моему отцу, так как именно он был старшим. Прани стал материализоваться сразу в кабинете. А летел по коридору рядом со мной, пугая слуг, и кивая картинам, которые с нами здоровались. Лорд Легрант не удивился нашему раннему появлению. По его виду вообще можно было сказать, что он нас ждал. Да и вообще не спал, так как застали моего в таком же виде, как и накануне, только еще более хмурым и уставшим. Уйдя нас с призраком, он ничего не сказал, только указал на пару кресел перед столом, куда мы и присели. Затем скрипел руки в замок и принялся слушать. Слово взял Пра, как более старший опытный, ну и так далее по списку. Вещал ему все то, что я недавно услышала сама, только в более мягкой и деловой форме. «Девочки, нужна защита, закончил он по-деловому. Если вы не можете выровнять ее портальный дар, чтобы Леона не закидывала каждый раз, все дальше и дальше, тогда хотя бы обеспечьте защиту в виде постоянного контроля с моей стороны. Лорд молчал. Я тоже. Я-то понятно, почему ждала решение, а вот почему медлил отец. Я хотел предложить тебе снова поставить ограничение портального дара. Наконец, хм, отец. В одном я полностью согласен с лордом Арчибальдом. Тебе необходима защита. Но со своей стороны я бы хотел, чтобы таких скачков у тебя больше не было. Они нам с твоей мамой очень дорого обходятся было и без пояснения ясно, что сейчас отец говорил не о деньгах, заманчивое предложение. Закрыть дар, который уже несколько раз доставлял мне немало хлопот, забыть про скачки в неизвестность, про внезапные встречи с Дарганом, про его наглость. Однако что-то внутри меня очень сильно сопротивлялось этому решению. Мне было сложно объяснить, но я чувствовала, что ограничивать дар нельзя. Почему? Да кто же его знает. Нельзя и все. Считайте это шестым чувством. Поэтому я отрицательно замотала головой и уверила отца, что постараюсь сделать все, чтобы таких скачков больше не было, и что буду непременно тренировать дар, чтобы научиться его контролировать. Отцу это не особо понравилось, но спорить со мной он не стал. Вместо этого скрылся в потайной комнате, буквально растворившись между парой шкафов, а через несколько минут вышел, держа в руках небольшую шкатулку. Поставил ее передо мной и сел в кресло. Я же засмотрелась. Она была совсем небольшой, и в ней действительно могло поместиться только одно небольшое украшение. Стенки сделаны из синего камня, украшены золотым рисунком с геральдикой. Две небольшие золотые ручки по бокам, золотая крышка с изящным орнаментом и ручкой в виде странного двуглавого животного, и четыре золотые ножки. Сама шкатулка была уже произведением искусства. И я, как истинный ценитель антиквариата, рассматривала ее с восхищением. Открой, тихо сказал отец, и я осторожно приподняла крышку, бояла, что сейчас снова будет какая-нибудь магия, вроде яркого света, сильного ветра или еще чего-нибудь, но нет, ничего не произошло. И под крышкой я увидела кольцо, очень красивое, с небольшим, довольно простым орнаментом, явно древней работы, и большим голубым камнем, напоминающим наш аквамарин. Какое красивое. Я наклонилась ближе, чтобы лучше рассмотреть украшение, но отец меня остановил. Леона, это не просто кольцо и не просто родовое украшение. Оно свяжет тебя с твоим предком, и просто так по одной прихоти его нельзя будет снять. Готов ли ты к этому? Отец смотрел внимательно, испытывающе, словно ожидая, что я сейчас сорвусь с места и убегу, но я ведь ничего такого не собиралась делать. Наоборот, сама пришла сюда с спра- Но, кажется, я поняла, в чем дело. Просто прежняя Леона не терпела вторжения и контроля над своей жизнью. Вот лорд Легранд и ожидал того же от меня. Лорд Арчибальд будет следить за мной постоянно? переспросила я, так не дотронувшись до кольца. И смогу ли я снять его в будущем, если потребность в защите и контроля отпадет?» Можно. Просто это отнимет много сил и у тебя, и у лорда Арчибальда». Ответил отец и добавил, увидев мое недоумение. Я еще могу понять, почему силы пропадут у человека, но почему призрак должен ослабнуть, я не поняла. Ритуал слияния, привязь лорда Арчибальда к тебе, придаст ему сил и энергии. Ведь для того, чтобы уйти из родового особняка, он будет расходовать много энергии, добираясь до тебя через кольцо. Когда же привязка закончится, уйдет эта энергия. Поэтому для восстановления вам понадобится достаточно много времени. Так, тут я поняла, что почти ничего не поняла. Ну ладно, задам потом эти вопросы Пра. А сейчас мне в любом случае нужна защита. Еще одного похода из леса домой я не выдержу. Хорошо, я поняла и согласна на эти условия. Отец перевел взгляд на Пра и удостоверился, что тот тоже не против, и только после этого кивнул. А что насчет слежки за мной? Повторила свой первый вопрос. И как я буду давать пра, то есть лорду Арчибальду знак, что мне нужна помощь? Отец улыбнулся на мое неосторожное высказывание о призраке, но промолчал. Вместо этого принялся рассказывать о том, как пользоваться кольцом. Оказывается, дух так и будет находиться в доме, и для того, чтобы его позвать, нужно будет произнести заклинание. Кольцо и шкатулка, в которой оно находилось, служит некими связующими артефактами, через которые Пра сможет переходить из дома ко мне, где бы я ни находилась. То есть, грубо говоря, Пра будет нырять в шкатулку и вынырять через камень в кольце. То есть призрак не будет следить за мной постоянно. А главное, кольцо никто не сможет с меня снять, даже я сама. Оно снимется только в случае проведения ритуала разделения. Так, ладно, это даже лучше. Значит, где бы я ни находилась, я всегда буду под защитой Пра. Именно это мне и нужно было. Поэтому я согласилась на ритуал слияния. И Я боялась, что придется звать храмовников, доставать какие-нибудь магические штучки, читать долгие заклинания, но ошиблась. Оказалось, для подобного слияния нужно было разрешение главы рода, согласие духа и мага, к которому он будет привязан, и да небольшое заклинание, которое свяжет нас. Мы положили свои руки на шкатулку. Сначала отец, затем я и уже потом пра. Втроем повторили несколько слов заклинания, и все. Наши руки охватило легкое голубое сияние, впитавшись в кожу, и тут же исчезло. Теперь я буду меньше за тебя беспокоиться, дочка, мягко сказал отец, надевая мне на палец кольцо. Однако очень тебя прошу, быть осторожной. Со своей стороны могу сказать, что я переговорил с твоей мамой, И мы пришли к выводу, что тебе и правда будет гораздо безопаснее провести этот год в академии. И не беспокойся, никаких женихов до твоего отъезда не будет. Это я тебе гарантирую. Вот это действительно была хорошая новость. А что с лордом Персоном? спросила тихо. Не то, чтобы меня волновала его судьба, но все же интересно, что было, пока я бродила по лесу. Лорд Персон арестован. Мрачно проговорил отец. Мы не сразу поняли, что произошло. Он выбежал из комнаты, не вменяемо состоянии, сказал, что ты исчезла и что он пытался тебя спасти. Даже интересно, каким образом. После появления Дархаров, лорда Даргана, мы поняли, что все не так, как он говорит. На этих словах и невольно вздрогнула. Не ожидала, что Дарган и правда отправит сюда отряд. В общем, его арестовали и отправили отряд на твои поиски. А несколько часов назад пришло письмо, в котором указано, что Персон находился под действием зелья, не было, благодаря которому и вел себя неадекватно. Скорее всего, отпустят, так как это зелье будет служить смягчающим обстоятельством. Но не беспокойся, тебя он больше не потревожит. Да уж, хотелось бы на это надеяться. После Пес сказала отцу, что именно со мной произошло, так как подробности он не знал. Вот, не знаю почему, но Адага не вновь ничего не сказала. Что-то внутри меня сильно противилось этому, и я решила пока пойти на поводу внутреннего голоса. Папа тоже заметил, что я умолчала такую важную деталь, но к моему большому удивлению ничего не сказал, за что я была ему очень благодарна. Ну, а после рассказа наконец озвучила просьбу, с которой выходила сегодня из комнаты. Папа, ты не будешь против, если я отрежу волосы? Кажется, такого не ожидал никто. И отец и прауставились на меня так, словно я попросила их спрыгнуть с башни. Вдруг подумалось, хорошо, что моего желания не услышала мама. Ее бы наверняка хватил удар. Леона, но ты же всегда хотела, чтобы у тебя были длинные волосы, считала их своей гордостью. Я помню это, осторожно ответила и вспомнила Хара, что он говорил о возможных сменах привычек и желаний. Но я поняла, что внешность это далеко не главное в человеке. Что важнее его поступки, а не длина волос и идеальные черты лица. Поэтому я и перестала пользоваться всеми снадобьями улучшающими ее. А что насчет волос, то мне с ними просто неудобно. И не собираюсь отрезать их полностью, просто немного укоротить, сказала и замерла, ожидая реакции. Вроде бы ничего такого не попросила, а волновалась сильно. Вдруг это было неприемлемо в данном мире, и я себя выдам. Но к моему облегчению, отец не имел ничего против. Если тебе так хочется, я не буду возражать. Только боюсь, твоя мама расстроится. О, расстроится это было еще очень мягко сказано. Мама была в таком шоке, что я несколько раз пожалела о том, что не дотянула до академии со своим желанием. Но зато теперь я могла спокойно ходить в обычный день без громоздких и тяжелых причесок. Распуская волосы, которые теперь струились лёгкой волной до талии, и лишь немного закалывая их сверху, именно такой обновлённая я и вышла к Лорду Даргану, который приближался к, к полудню, по всей видимости, узнать, как сработали его дархары и где я. Не хотела к нему выходить, не хотела вообще его видеть, но мне было интересно посмотреть в глаза мужчине, который уже дважды заговаривал мне зубы, а затем отправлял фактически на выживание. Посмотреть и что? Увидеть удивление, раздражение, злость, что план по выбрасыванию из своей жизни очень настырной бывшей невесты снова не сработал, однако я ошиблась. При моем появлении я заметила, что дракон чуть слышно выдохнул. Хм, чего бы это? А затем его взгляд прошелся по мне, подмечая простую юбку темно синего цвета с высоким мягким корсетом, свободную белую рубашку и обновленную прическу. Когда его взгляд подметил длину волос, то лорд чуть заметно улыбнулся. "Леди Лионель, вы прекрасно выглядите. Надеюсь, вчерашний день закончился благополучно". Я ничего не ответила, так же молча подошла вплотную к мужчине, продолжая неотрывно смотреть в ярко-синие глаза, только в глаза, чтобы он больше ничем не смог отвлечь меня и вновь заговорить зубы. Однако взгляд все равно зацепился за красивые губы, с которых медленно сходила легкая улыбка за густые черные брови, которые с каждой секунды хмурились все сильнее. И через несколько мгновений лорд уже хмуро смотрел на меня в ответ, подмечая мою мимику, взгляд, эмоции. Но дело в том, что эмоций уже не осталось совсем. Леона, с вами все в порядке? Что-то еще случилось? Ох, сколько мнимой заботы в голосе. Еще чуть-чуть и поверь в его искренность я шагнула еще ближе, сокращая расстояние до да минимума, не отрываясь от его глаз, тихо проговорила: "Я не желаю видеть вас больше в своем доме, лорд Дарган. Ваша мнимая забота тут ни к чему, и все, что со мной случается, отныне вас не касается никаким образом". Больше не говоря ни слова и не оборачиваясь, ушла к себе в комнату. Понятия не имею, о чем там дальше беседовали Дарган и мой отец, но спустя какое-то время я увидела в окне стремительно удаляющегося мужчину, буквально чеканящего в Он был недоволен. Что ж, так ему и надо. На секунду лорд остановился, неподвижно замер, словно что-то почувствовал или притаился перед решительным действием. Затем я испытал жгучее желание отпрянуть от окна. Просто дракон с хищным, я бы даже сказала, звериным взглядом обернулся на дом. И без ошибочно окно, из которого я наблюдала за садом. Да-да, за садом, а не за дарганом, как можно было подумать. От этого взгляда внутри все моментально заледенело. Но я его выдержала и не сбежала позорно. Вот еще сбегать от того, кто сам недавно пытался от меня избавиться. А через Аwidetildeние перед лордом показалась голубая воронка, в которой он и исчез. Вот и все. Так будет лучше. Надеюсь, с этим ящером я больше не увижусь. Теперь бы сказать все это сердцу, которое сильно защемило в груди. Дни шли своим чередом. Я тренировалась в магии, развивала портальный дар, много читала и готовилась к возвращению, хотя больше подойдет поступлению в академию. На мое удивление, магия воздушницы мне начала потихоньку поддаваться, по крайней мере, после того, как я перестала ее бояться. И снова я благодарила Хары за подсказку, где стоит искать эти самые подсказки несколько учебников за первые два курса, я узнала а главное поняла, как надо взаимодействовать с магией. После этого процесс пошел заметно быстрее. Я уже могла вызывать небольшой ветер, высушить одежду или наколдовать что-то наподобие зонтика. После происшествия я стала часто и много проводить времени с Дианом, братом Леоны. Да, на свой страх и риск, но направдался и практически сразу. Я удостоверилась, что могу спокойно вести себя с ним не играя никаких ролей, то есть быть сама собой. Мы много болтали, а вернее, Диан много рассказывал мне истории про тетушку, у которой он гостил, что он там делал, с кем познакомился. Значит, у тебя там и подружка появилась, спросила Лукава. — А говорил, что с девчонками дружить не интересно. Не она, не такая, как все. Диан густо покраснел. Она не бежит жаловаться родителям при любой мелочи. Не верещит словно раненый ингухарт, и вообще. Вот тут я улыбнулась. Первая влюбленность. такая чистая, и искренняя. Она тебе нравится? Она... дядя немного замялся. Она классная. Вот бы показать ей мою амуницию, которую вы подарили. Протянул он мечтательно, но затем сник. Жаль, только настоящим дархаром мне никогда не стать. Может, еще станешь? Я Ельобнылась и прижала брата к себе. Ведь даже у тех родов, которые лишены такой возможности, есть шанс обрести драконий дух, ведь он выбирает мага не только по но и потому, насколько человек сильный, отважный и сможет ли вынести такую ответственность, как единение с драконом. Все это я узнала из книг, над которыми сидела буквально день и ночь, черпая необходимые знания этого мира. Диан согласился, что у него все же есть небольшой шанс осуществить свою мечту. Пусть и очень маленький. В один из таких дней, когда после долгой учебы по магии я восстанавливалась и болтала с братом, он решил показать мне свое великое достижение, а именно новый вид заклинания невидимости, который он сам разработал. Вот уж не знала, что можно самим разрабатывать и внедрять в жизнь различные заклинания. Мне бы с простыми еще разобраться, теми, которые уже кем-то созданы. А тут брат такой одаренный и неугомонный со своими экспериментами. Диана, может, не стоит. Все же по твоим словам, оно еще не доработано. Не бойся, Лия, самоуверенно улыбнулся парень. У меня все под контролем. Ага. Если бы я на тот момент знала наверняка, чем все это закончится, ни за что бы не позволило его сейчас демонстрировать. Диан начал совершать какие-то пасы руками, говорить непонятный набор слов, причем самым сосредоточенным видом. Он хотел сделать невидимый стул. «Хорошо, хоть не себя. И все бы ничего, у него даже начало получаться. И стул потихоньку исчезал, но в один момент что-то пошло не так. Вместо невидимости стул стал увеличиваться в размерах, причем стремительно и бесповоротно. "Диан, что ты делаешь?" спросил напряжённо, отходя назад и оттаскивая паренька от его творения. "Я я не знаю. Все должно было получиться. Деактивируй его." Не могу, не получается. Диан пытался остановить рост, но все было тщетно. Похоже, у этого недоработанного заклинания был побочный эффект. И этот эффект сейчас очень быстро и громко взорвался. От этого взрыва меня отбросило назад в воронку, которая уже почти привычна, и вновь незаметно повила за моей спиной. И когда я стала проваливаться в портал, заметила, что парень прыгнул следом. Вывалились мы уже вместе, снова неизвестно где. И снова портал за нами стремительно закрылся, отрезав путь назад. Интересно, здесь все порталы такие короткие. Однако та мысль быстро ушла на второй план. Так как первостепенно было то, что мне захотелось придушить брата собственными руками и прямо сейчас. Диан, ты какого демона за мной пошел, а? Я хорошенько встряхнула парня и даже не заметила, что обмолвилась злым словом. Вряд ли тут демоны имеются. Я не мог тебя оставить парень переместился, освободившись от моих рук, и посмотрел в глаза. Ты всегда перемещаешься в непонятные места, и мы потом тебя полночи ищем. То есть будет лучше, если искать будут теперь нас двоих, да? Я не мог поступить иначе. Ты же моя сестра, тихо закончил он, и весь мой запал и злость на этого мальчишку мгновенно улетучилась. Спасибо тебе, Я обняла парня, добавила, отстранившись, но чтобы больше так не делал. Понял? Не обещаю, но постараюсь. Да, ничего другого я не ожидала. Хотела уже улыбнуться и посмотреть, куда меня точнее нас на этот раз угораздило попасть, но не успела. Мало мне было вас одной, леди Легранд. Так вы теперь ко мне с родственниками заявляетесь? А от этого в буквальном смысле ледяного тона я невольно вздрогнула. Лорд Дарган, кто бы сомневался. Я обернулась на звук голоса и наткнулась на горящий, в прямом смысле слова, взгляд, полный лютого холода. Правда, на меня этот взгляд не произвел никакого впечатления. Хватит, напечатлялась уже. Вместо страха я испытала жгучее желание затнать в голос, но сдержалась, особенно благодаря сидящему рядом брату, который чуть ли не с восхищением смотрел на мужчину, бравшего на гневном взглядом. Ах, ну да. Дарган же Дархар. Дракон, собственно, чешуйчатой персоной. Словно это было мое желание, буркнула еле слышно и стала подниматься. Снова не удостоившись помощи этого ящера, помогла подняться брату и хотела уже сказать, что мы уходим, но меня опередили. Добрый вечер, лорд Дарган, вежливо сказал Ден и слегка поклонился. Просим прощения за вторжение. Одно заклинание вышло из-под контроля и напугало Леону. А я не мог позволить ей снова исчезнуть одной, тем более что ее всегда Мы уже уходим, поспешно добавила я, пока Диан не сболтнула лишнего, и едко добавила: Простите за беспокойство, милорд!» Брат посмотрел на меня удивленно, но ничего не сказал, лишь вновь перевел взгляд на дракона, который чуть прищурился и милен начал вставать из за стола, не сводя с меня обжигающего ледяного взгляда. У меня сегодня нет ни времени, ни желания с вами возиться, что бы там у вас ни произошло. Так что прошу уйти из моего кабинета. У меня много дел. "Ишь ты, дела не во много. Деловой". Я усмехнулась и повернулась в поисках двери, что поскорее убраться от него подальше. Просто уходить порталом я категорически не собиралась, зная, куда может на этот раз закинуть меня разъяренный дракон. Отвлеклась и даже не заметила, как этот самый портал незаметно для меня открылся и туда тут же юркнул брат, бросив напоследок: "Простите за беспокойство, лорд Дарган". Хорошо, что мы попали именно к вам, а не в лес. И уже скрываясь добавил: "До свидания, Ле, не отставай, жду тебя дома". "Нет!" закричала я и бросилась к порталу. Но он исчез прямо передо мной, и я наткнулась лишь на глухую стену. Я застыла, а волна паники начала стремительно накрывать меня с головой. "Диан ушел! порталом!" От отдаргана. "Куда?" Я обернулась на мужчину, который одним неловимым движением оказался прямо за моей спиной, и сердце ухнуло вниз. Лорд смотрел на меня холодным, оценивающим взглядом потемневший глаз, и от этого взгляда внутри все заледенело.